Глава 23 «Вы знаете, кто убил нашего консула?» — несколько напряженным голосом спросил Незамеддинов. Все смотрели на дронга. Потапов улыбнулся. Он не сомневался, что эксперт сумеет найти разгадку и этого загадочного преступления. «Может, вы и нам расскажете, что там случилось?» — предложил прокурор. «Расскажу. Только сначала нужно проверить одну мою догадку. Нужно позвонить в местный райотдел милиции и узнать о всех случаях немотивированного нападения на женщин вчера вечером недалеко от гостиницы. Вы можете позвонить?» «При тут женщины?» «Позвоните», — настаивал Друнга. Прокурор посмотрел на полковника Маметханова. Тот понял его взгляд и подвинул к себе телефонный аппарат. Все замерли. Мамедханов поднял трубку. «Проверьте, не было ли вчера нападений на женщин около гостиницы, и перезвоните», — приказал он по телефону. И, положив трубку, взглянул на дронга «Почему вы считаете, что такое нападение имеет отношение к убийству?» «Я вам все объясню, но сначала пусть нам сообщат результаты. И если можно, найдите следователей, которые вчера беседовали со мной». «Один из прокуратуры, другой из ФСБ. Вы не могли бы найти и пригласить их сюда». «Не считайте себя Эркюлем Поэро», — нервно заметил Потапов. «Здесь Дагестан, а не Англия, и вы не английский сыщик». «Прошу прощения, он был бельгийцем», — улыбнулся дронга. «Неважно», — рассерженно сказал Потапов. Он разозлился, что его поймали на такой неточности. «Все равно хватит разыгрывать из себя всезнайку. Я знаю, что вы лучший аналитик, который когда-либо мог появиться среди нас, но, по-моему, вы достаточно посмеялись над нами. Может, вы все-таки расскажете нам, что там произошло и как убили дипломата?» В этот момент зазвонил телефон. Все посмотрели на Мамедханова. Он торопливо снял трубку, выслушал и произнес только одно слово. «Хорошо!» и положил трубку. После чего посмотрел сначала на прокурора, потом на Потапова и, наконец, на дронга «Да», — сказал он, — «действительно, вчера у гостиницы избили двух девушек. Девушек доставили в больницу, они вне опасности, хотя побили их довольно сильно». «Это были девушки с определенной репутацией?» — спросил дронга «А как вы догадались?» — удивился Мамедханов. «Теперь я могу рассказать вам, что там случилось». «Вчера ночью я по очереди беседовал с каждым проживающим в гостинице. Конечно, следователи тоже говорили с ними, и я не могу пожаловаться на их профессионализм. Но все дело в том, что они воспринимали показания каждого из свидетелей в отдельности, не как единое целое. То есть они привыкли анализировать действия каждого из свидетелей и факты, которые становятся известными» а нужно было обратить внимание на некоторые детали в показаниях свидетелей и сопоставить их друг с другом. Это не так сложно, как думают иногда, но почему-то никто этого не делает. «Может, хватит нам объяснять ваши методы анализа?» — прервал его Потапов. «Рассказывайте, к какому выводу вы пришли». «Дело в том, что я обратил внимание на кровать Незамединова». Она стоит рядом со стеной, за которой был номер консула. В момент убийства Низамединов лежал на постели. Даже если он говорил по своему мобильному телефону и был включен телевизор, то и тогда он должен был услышать крик консула о помощи. Я посмотрел его аппарат. У него хороший телефонный аппарат системы Panasonic, и ему не нужно было напрягать слух, чтобы услышать то, что хочет сказать его собеседник. Следовательно, он мог услышать и крики о помощи. «Вы хотите сказать, что я вам врал?» — разозлился Низамеддинов. «Нет, не врали, хотя так откровенно хамили следователям что они сделали вывод о вашей причастности к этому преступлению. Теперь я понимаю, что вы просто нервничали, подполковник». «Это не ваше дело!» — разозлился Низамеддинов, которого дронга опять назвал подполковником. «Кроме того...» Супруги Токарчук, приехавшие очень поздно, рассказали, что слышали даже, как работали мастера в другом номере. Низ-Замединов должен был услышать хотя бы шум борьбы, но он ничего не слышал. Меня насторожил этот факт. Затем я поднялся наверх, в номер, где живут двое командированных. Они рассказали мне о том, что здесь иногда можно весело проводить время, и встречаются девицы, которых можно вызвать по телефону. Разумеется, следователям они таких подробностей не стали бы сообщать. Да, их, впрочем, и не заинтересовали бы эти пикантные нюансы. Но мне один из них рассказал об этом, добавив, что вчера почему-то девушки их подвели. Меня заинтересовал и этот факт. Почему они не пришли именно в этот вечер? У них не бывает перерывов в работе. Там обычно круглосуточная вахта, и меня насторожило это обстоятельство. Третий командированный, Колышев, рассказал мне, что спускался вниз один раз и слышал, как спорили консул и Незамеддинов. Я узнавал у дипломатов. Они утверждали, что двери номера консула всегда были закрыты. Но Колышев, который спускался вниз, слышал шум в номере консула. Я перепроверил. В этот момент консул был еще жив и действительно разговаривал с Незамеддиновым. Однако Валидов вспомнил, что Колышев спускался вниз два раза. Я еще раз поговорил с Колышевым, и он вспомнил, что действительно спускался вниз два раза. Он сказал мне, что ему должны были привезти конверт, и он спускался за ним. Однако почему-то вахтер и милиционер, которых допрашивали следователи, забыли рассказать о том, что Колышеву должны были привезти конверт. Они не упомянули и о водителе, который привозил еду и выпивку для обоих командированных. Наконец, они не сказали ничего и о трех малярах, которые работали в ремонтируемом номере. Из этого я сделал вывод, что и вахтер, и милиционер... Вольно или невольно поддались так называемому гипнозу своего человека. Это происходит, когда человек, примелькавшийся в данном месте, не обращает на себя внимания, как привлек бы внимание любой чужой. Чужих в этот вечер в гостинице действительно не было. Было три маляра, водитель, живущие в отеле командированные, и девушка или две девушки, которые пришли по вызову к двум командированным на третий этаж. Помните, он сказал, что вечером они их подвели? Я думаю, что была одна девушка. Милиционер и вахтер знали, что сюда вызывают девушек, и не остановили ее. Она вошла в гостиницу, но поднялась на второй этаж вместо третьего. Дверь консул обычно не закрывал. Она была только прикрыта. Девушка вошла в комнату. Консул, увидев ее, разумеется, не стал звать на помощь. Наоборот, он старался не шуметь, помня о том, что подполковник Незамединов, очевидно представленный к нему в качестве соглядатая, находится за стеной. Девушка подошла к нему и выстрелила два раза, а потом сделала третий, контрольный выстрел. «Я сегодня поговорил с другим вахтером. Он мне подтвердил, что девушки приходили к командированным довольно часто». И на это все закрывали глаза, так как девицы платили и вахтерам. Теперь вспомните о случае нападения на двух девиц перед гостиницей. Они спешили по вызову, когда сообщник убийцы остановил их и избил. Он сделал так, чтобы они в этот вечер не попали в гостиницу. Разумеется, командированные были обижены, о чем они мне и рассказали. А девушка вошла в гостиницу, застрелила дипломата и спокойно ушла. Я думаю, что если сейчас мы найдем следователей и попросим их допросить сотрудника милиции и вахтера, которые дежурили вчера вечером, они подтвердят, что в гостиницу приходила девушка. Вот, собственно, и все. Я думаю, что она профессиональный снайпер, которые были на Северном Кавказе во время войны. Спортсменки-снайперы. Она выстрелила два раза, попала в сердце и в легкое. Оба ранения смертельны, но она сделала и третий выстрел, контрольный. Я думаю, нужно искать эту женщину. И, конечно, получить ее описание у вахтера, мимо которого она прошла. Формально вахтер прав, чужих действительно не было. Он же не мог считать, что убийцей может быть явившаяся по вызову девушка. Причем, я думаю, что Колышев спускался из-за этого второй раз. Никакого конверта он не ждал. Он спускался предупредить, что к нему придет гостья. Командированные звали его к себе выпить, но он отказался. Не дождавшись женщины, он уснул в своем номере, решив не спускаться в третий раз, чтобы не выглядеть смешным. Видимо, телефон девицы ему дали те самые двое командированных, которым он рассказал о том, что девица не пришла. Поэтому они и сказали мне, что вчера почему-то не получилось. Вот, собственно, и все. Теперь вы можете вызвать следователей и проверить мою версию. Если выяснится, что девушка была в гостинице, а я в этом не сомневаюсь, значит, она и есть убийца. дронга закончил и устало посмотрел на сидевших в кабинете. Потапов оглядел собравшихся. «Я думаю, теперь мы знаем, кого нам искать». «Это все не доказательства», — взорвался Незамединов. «Это все голые рассуждения. Где убийца? Кто она такая? Откуда она взялась?» «Если вы мне не верите, почему вы считаете, что это была она?» — спросил Дронга. «В таком случае логично предположить, что это был он». «Мне все равно, кто это был». «Главное не то, что убили нашего дипломата, а почему его убили. Кто заказал это убийство?» Продолжал бушевать Незамеддинов. «Вы хотите, чтобы я в течение одного дня ответил и на этот вопрос?» Спросил Дронго. «От вас я ничего не хочу!» Зло ответил подполковник. «Вы чуть не обвинили меня в убийстве, в пособничестве убийцы. Вы считаете, что он сторонился меня. Почему вы так решили? Почему?» «Хотя бы потому, что он не закрывал дверь, когда вы входили к нему. И вообще не закрывал дверь, чтобы вы потом не написали на него в свое посольство, что он договаривался с кем-то из российских властей за вашей спиной. Поэтому, даже когда он спорил с вами, он не закрывал дверей, чтобы ваши споры мог услышать и пресс-атташе валидов». «Мне надоело все это выслушивать», — поднялся Низамединов. «Или вы все это докажете?» «Или я немедленно покину этот кабинет!» «Позвоните следователям. Пусть они допросят еще раз вахтера и сотрудника милиции, которые дежурили вчера», — повторил дронга Мамедханов, казалось, уже ничему не удивлялся. Он взял трубку, покосился на полковника и негромко приказал. «Найдите срочно Рагимова и позвоните в ФСБ. Пусть найдут Широкова». «Мне нужно, чтобы они еще раз допросили сотрудника милиции, дежурившего в гостинице вчера вечером. Пусть узнают у него, была ли вчера девушка или женщина в гостях у кого-нибудь из постояльцев. Вы меня поняли?» Потапов покачал головой. «Напрасно теряем время», — сказал генерал. «Я знаю дронга уже давно. Если он говорит, что все было так, значит, можно не проверять». «Спасибо», — церемонно кивнул дронга «По-моему, тоже не нужно проверять», — вставил Чумбуридзе, — «раз совпало столько деталей. И нападение на женщин у гостиницы тоже было. Все совпадает». «Они все равно обязаны проверить», — заметил прокурор. «Иначе нельзя». «Проверяйте», — кивнул Потапов. «Но я думаю, что уже сейчас можно дать указание всем сотрудникам милиции о розыске неизвестной молодой женщины». «Из-за обычного самолета не убивают дипломатов», — внушительно заметил Потапов. «Мы тоже так считаем», — огрызнулся Незамединов. «И поэтому хотим найти наш самолет». «Мы его найдем», — решительно сказал Потапов. «Сегодня в четыре мы вылетаем на Аграханский полуостров. Если нужно...» Мы останемся в Кызелюрте столько времени, сколько нужно, и прочешем весь берег до Махачкалы. Но я обещаю, что когда мы найдем этот самолет, я постараюсь доказать вам, что именно из-за него был убит ваш консул». Незамединов пожал плечами, но не стал возражать. Потапов посмотрел на большую карту, лежавшую перед ними на столе. «Начнем с самого севера». «Предположительно, самолет мог упасть в районе Аграханского полуострова. Поэтому начнем проверку севернее. Там уже работают пограничники и сотрудники МЧС. Я попросил выделить нам вертолеты, чтобы мы могли облететь весь полуостров. Вы поедете с нами?» — спросил он у Дронга. «Пока не знаю», — пожал плечами Дронга. «А вы?» — спросил генерал Учумбуридзе. «Мы поедем в Чечню», — сообщил майор. — Я думаю, что на всякий случай нужно все проверить и там. Возможно, какие-то слухи, какие-то детали, известные в Грозном. — Мы должны все проверить, — убежденно повторил майор. — Согласен, — кивнул Потапов. — Если вы полетите в Грозный, возможно, вам и удастся что-то выяснить. Я переговорю с нашим представителем в Чечне. Они должны знать, что вы представители специального бюро координаций и не представляете наши интересы. Если выясните какие-нибудь подробности, сразу сообщите нам в штаб. Мы будем в Кызелюрте. «Хорошо — Хорошо, — кивнул Чумбуридзе, и в этот момент зазвонил телефон. Мамитханов покосился на прокурора. Тот снял трубку. — Слушаю, — сказал прокурор. — Да, я все понял. Да. Он положил трубку и посмотрел на дронга Вы были правы, — непослушными губами проговорил прокурор. «Вчера вечером в гостиницу действительно приходила молодая женщина, но она сразу ушла». «Ушла!» — вдруг понял свою последнюю фразу прокурор. «Да», — повторил он, — «она сразу ушла. Пусть дадут ее описание, пусть сразу же сделают фоторобот, хотя я думаю, что ее уже нет в Махачкале, и пусть допросят девиц, которых избили у гостиницы». Это явно сделали ее сообщники. Или сообщник. «Да, да, конечно!» Прокурор с изумлением смотрел на сидевшего перед ним человека. «Может, то, что про него рассказывают, действительно все правда?» С испугом подумал прокурор. «Наверное, человек с такой необычной кличкой действительно обладает какими-то феноменальными способностями». Незамеддинов и Валидов подавленно молчали, даже не решаясь спорить.